Осада Везувия. Пройдя несколько дней по Апиевой дороге, отряд Клавдия прибыл в компанию. Вдалеко на юге виднелся мрачное силуэт Везувия. Не заметить три тысячи римских солдат с обозом и оруженосцами на большой дороге, соединяющей Капу и с горным массивом, было нельзя. У Спартака с его людьми было полно времени уйти за укрепление и ожидать врага. Как отмечает Плутарх, пройти в лагерь беглецов можно было... только по одной узкой и чрезвычайно крутой тропинке. Видимо, после нескольких попыток Клавдий понял, что взять лагерь приступом ему не удастся. Ни к чему было рисковать бесславной гибелью солдат, которых рабы раздавили бы, кидая сверху обломки скал. Торопиться было некуда. Пока римляне будут удерживать единственную тропу, позволяющую подняться на вершину, вреда от мятежников не будет. А вскоре их одолеет голод и жажда. Люди Клавдия быстро разбили собственный лагерь. Чтобы пресечь любую отчаянную попытку вылазки, они вырыли в конце тропы глубокий ров и поставили частокол. Поскольку ни на какую помощь извне осажденные надеяться не могли, Клавдий не счел нужным укреплять остальной лагерь. Посреди виноградников, тянувшихся к вершине, его люди расставили в правильном порядке несколько сот палаток. Богатые окрестные города в достатке поставляли римскому отряду продовольствия. Можно было начинать осаду не сулящую славы, но и без всякого риска. Главными врагами были жара и скука. Часовые, расставленные вдоль частокола, день и ночь вглядывались в узкую крутую дорогу. Они ожидали, когда рабы приползут на коленях сдаваться. Тем временем их товарищи играли в кости или дремали в палатках, ожидая своей смены. Теперь капуанские гладиаторы и прибежавшие к ним деревенские рабы компании сбились в кучу в своей естественной крепости на несколько сот метров выше римских солдат. Их позиция была неприступной, но не давала средств жизни. Греческий географ Страбон описывает Везувий как высокую гору, которая вся, кроме вершины, покрыта богатейшими садами и виноградниками. На вершине же тогда не было огромного кратера, вырытого взрывом 79 -го года н.э. Она была плоская и ровная, совершенно бесплодная на вид пепельного цвета. На ней видны пористые углубления, груды скал, черного, как сажа, цвета на поверхность. Эти скалы словно изъедены огнем. Хотя во времена Страбона Везувий молчал, географ предполагал, что там когда-нибудь могут появиться огненные кратеры. Он предполагал также, что и склоны обязаны своим плодородием вулканической деятельности, как склоны Этны. На бесплодном же плато ни одно деревце не позволяло укрыться от палящего солнца. Стояла, вероятно, середина лета, и жара была изнуряющая. Еще раньше, чем пища, в этой пустыне, лишенной источников, должна была кончиться вода.